Глава 2. Я решил, что просто так по имени меня называть не будут, не стал дожидаться повторного приглашения и сел на пассажирское сиденье. Дверь захлопнулась с характерным звуком, свойственным только тазам. Машина рванула с места. «Ну как ты?» – водитель с явным интересом повернул ко мне голову. «Я рад, что ты оклемался». Длинные волосы и худощавое лицо с восточными чертами создавали весьма специфичный образ. Очки в тонкой оправе добавляли парню интеллектуальный вид, мешковатая рубашка на выпуск и потертые джинсы. Так, память услужливо подсказала мне, кто это. Надо же, оказывается, у Соболева все же есть друзья, точнее друг. Иван Хромов, коротко «Вано». Похоже, он единственный стал чем-то большим в жизни Соболева. Простолюдин и одновременно сосед по квартире. «Ага, теперь придется ассоциировать себя с Соболевым», – подумал я. «Надо признать, что прошлый Семен Феоктистов канул в лету, остался только в воспоминаниях». Хромов, судя по всему, был чуток побогаче, чем Соболев. Работал он системным администратором в какой-то сети закусочных на удаленке. Торчал дома, пил пиво и жрал фастфуд, погружаясь в уютный мир своих привычек. Правда, подобный образ жизни на нем никак не отражался. Он по-прежнему оставался худым и вдобавок был страшным бабником. Только вот не практиком, а диванным. Заболтать мог любую, так скажем, проявить свои навыки в словесной схватке. Но вот когда я доходила до дела, сразу же тормозил и, как говорят, сливался. Вот, блин, это разве нужная информация? Проблемы в оно никак не помогут мне в адаптации. Я даже основ этого мира пока не знаю. Хотя телефоны здесь точно есть. По крайней мере, идущие по улице люди разговаривали по мобильникам, которые внешне ничем не отличались от привычных мне. А если этот парень работал с админом то явно существовали и компьютеры. Да и, как уже говорил, проезжавшие мимо машины выглядели вполне современно и знакомо, в отличие от средства передвижения, которым управлял Вано. Похоже, кондиционером в этом старом Тарантасе и не пахло, учитывая жарищу на улице. Даже с открытыми окнами было душновато, как в бане. Хорошо, хоть бензином не воняет. Да и непривычно не слышать шум работающего мотора, который обычно служит фоном в поездках. «Ты чего подвис?» – удивленно поинтересовался у меня Вано, резко вывернув руль и каким-то чудом уйдя от внезапно перестроившегося перед ним спортивного красного кабриолета с длинноволосой блондинкой за рулем. «Да ты!» – за этим последовала длинная заковыристая фраза, весьма точно охарактеризовавшая водителя кабриолета. Ну, альтернативный или параллельный этот мир не скажу, но в ходу вполне привычная ненормативная лексика. Кстати, судя по всему, блондинка услышала фразу моего водителя, окна были открыты. Так что в ответ ею был продемонстрирован также хорошо знакомый мне жест с поднятым вверх средним пальцем. Через пару секунд кабриолет резко перестроился, подрезав еще и грузовик, и скрылся из виду. «Нет, ты видел, Сема, что творит, а? Думает, купила права, значит, все можно. А ведь в миллиметре прошла, если бы я не затормозил...» Блондинка хренова. «Так», — он повернулся ко мне, «давай рассказывай про свое чудесное выздоровление». А откуда ты узнал, что меня выписывают?» Немного ошалела от едва не случившейся аварии, спросил я. «Ну а что, я вроде никого не просил кому-то звонить, чтобы меня забрали». «Ну ты даешь, тебя ж забрали два дня назад, с улицы». Потом все мутились с диагнозом, говорить его не хотели. «Ну я так понял, что-то серьезное, приехал разбираться. А врачи ничего не говорят, мол, я тебе не родственник, а значит, не положено». «Ну, ты ж знаешь, я не теряюсь в таких случаях». Медсестричку выцепила одно, она обещала все выяснить. И вот сегодня утром звякнула, обрадовала, что тебя выпускают. Что-то чересчур разговорчивый попался мне друг. С другой стороны, это хорошо. Информация сейчас нужна как воздух. Да и надо внимательно следить, чтобы лишнего не ляпнуть, иначе меня быстро раскроют, и кто знает, что еще будет. «Еще дурка приедет, если она здесь, конечно, имеется». «Ты это...» «Вот как его называть?» «Память молчала, будто опять отключилась». оно, у меня есть проблемка. Амнезия. Ретроградная». Последнее слово добавил на автопилоте. Вроде в одном фильме своего мира слышал. Но не мог вспомнить, в каком конкретно. «Чего?» — бросил на меня недоуменный взгляд тот. Какая еще амнезия? Людочка ничего не говорила на этот счет. Я пожал плечами, мол, вот так вот. — кашлянул Вано. — А что помнишь-то? — Ну, — замялся было я, но тут нашу машину опять подрезали. — Да что ж такое сегодня? — вновь выругался водитель. — Обострение у всех, что ли? — Ладно, приедем, поговорим. Тебе, наверное, завтра на работу? «Ну да», — осторожно ответил я, наверное. «наверно». «Завтра понедельник, так что можно сказать, тебе повезло, что выходные проболел. Больничный-то тебе не оплатят. Ты хоть и по двенадцать часов работаешь, но два законных выходных имеешь. А у меня вот ни выходных, ни проходных...» Преувеличенно тяжело вздохнул он, после чего к моему облегчению замолчал и сконцентрировался на дороге. А я тем временем смотрел в окно. Москва параллельного мира, или какой он тут, сильно отличалась от знакомой мне. Тем не менее, я попытался сориентироваться на местности, и через несколько минут мучений пришел к выводу, что ничего не получится. Вывески с адресами на домах не помогли. Откуда, блин, я знаю, вместо какого шоссе проспект Александра Третьего? Или вместо какой площади – площадь генерала Деникина? Да и не факт, что здесь такое же расположение улиц, как и в моем мире. Спрашивать у Хромова мне тоже как-то не хотелось. Наверное, уж очень странно будет смотреться такая глубокая потеря памяти. Поэтому я сидел и просто рассматривал вывески и местных жителей. Учитывая, что мы ехали по одной длинной, непрекращающейся пробке, Трудностей с этим не возникало. Вывески были вполне себе говорящими. В основном все и современные, даже днем переливающиеся огнями. Также встречались супермаркеты и торговые центры вполне современного вида. Правда, кое-где между ними расположились магазинчики, словно вышедшие из средневековья. Разительный контраст. Мало того, я слегка растерялся, увидев вывеску. Эльфы – быстрые деньги, займы под небольшой процент. И невольно зажмурился. Но, как выяснилось, мне это не привиделось. Эльфы? Да ладно. К тому же эльфы-растовщики? Это запредельный уровень бреда. А вон фитнес-центр у Орка. Не просто центр, а судя по надписи, сеть центров, предлагающая свои услуги. «Вот совсем сейчас не понял. Здесь что, и фэнтезийные расы есть?» Видимо, на моем лице настолько явно отражались эмоции, что, бросив на меня еще один взгляд, Вано усмехнулся. «Амнезия, говоришь?» — скептически заметил он. «Ну, раз амнезия, спрашивай. У тебя все на лице написано. Задавай уж свои вопросы». «А откуда здесь эльфы и орки?» Поинтересовался я, стараясь выглядеть максимально естественно, чтобы не вызвать подозрений. Машина дернулась, резко затормозила, но все же выровнялась. Водитель смотрел на меня округлившимися глазами, полными недоумения. «Ты этого не знаешь? Беда какая! Что это приключилось-то с тобой? Что за амнезия такая? Ретроградная еще вдобавок? Почему все так?» «Амнезия», — поправил я его. Честно говоря, сам не понял, как это произошло. Короче, не помню, и все тут. Я попытался примерно объяснить оно то, что смог узнать из истории болезни, которая, к слову, тоже оставила много вопросов. Но, судя по всему, понимания не добился. «Ладно», — саркастически хмыкнул Хромов. «Не дрей в Сёма. У меня знакомая целительница есть. По контракту работает, как настоящая профессионалка». Она тебя посмотрит и разберется со всеми твоими странностями. «Давай потом», — поспешно отмахнулся я. «Тебе тяжело ответить на эти простые вопросы? Откуда здесь эльфы и орки?» «Нет, конечно, не тяжело», — мыкнул он. «Просто непривычно и странно». «Ну, ладно. Ну, живут и живут. Нет, кое-кого они бесят. Блюстителей и чистоты людской расы хватает», — он презрительно фыркнул. Но мне их жалко. Они явно эльфийское порно не смотрели. Сразу бы изменили свое мнение и взгляды на жизнь. Я только и мог что кивнуть в ответ, словно подтверждая его слова. «Эльфийское порно? Да...» «Эльфы, гномы, орки, гоблины — такие же граждане, как мы с тобой», — наставительно заметил тем временем Вано с некоторым упреком в голосе. «Только вот их мало». Эльфы живут в горах, докос да своих пасут, выращивая редкие травы и создавая дорогие эликсиры по фирменным рецептам. «Если они в горах, — осторожно уточнил я, — тогда кто здесь деньги взаймы дает?» «А, ты вот о чем!» — рассмеялся мой собеседник. «Это, друг мой, высшие эльфы, аристократы эльфийские. Они в банковском секторе рулят. Какой самый надежный банк?» Я неопределенно пожал плечами. «Первый эльфийский, конечно», — ответил сам себе Вано. «А вот гномы в своих пещерах и рудниках копаются. Мастера, конечно, знатные. Ювелирка гномской работы стоит... Ого-го! А если еще своей магии добавят?» Он прищелкнул языком, как будто восхищался. «Но упертые, если не сказать, тупые. Хотя и торговцы из них знатные». И банкиры тоже, кстати. А орки? Осторожно осведомился я, все еще пытаясь уложить в голове это удивительное многообразие. Орки трудятся либо в охране, либо всевозможными тренерами и наставниками. Их с детства обучают владению холодным оружием. Огнестрельная серьезно ограничено, если ты помнишь. На любой пистолет или винтовку разрешение нужно. А если его не будет, то можно в тюрягу угодить. Да что я тебе рассказываю? Говорю же, приедем. Я тебе свой ноут дам. Глянешь в сети. Быстро восстановишь память и узнаешь все, что тебе интересно. да хрень какая-то. В принципе, своей жизнью на земле я был совершенно доволен. И денег нормально зарабатывал, не думал о затруднениях. На жизни хватало. Не так много мне и надо было на самом деле. А здесь? Курьер? Граф какой-то недоделанный? Эх, если бы не эта фиолетовая курица с рублевки. Попал так попал. Какой-то слишком сумбурный мир, на мой взгляд. Ладно, в конце концов, я живой и молодой, кстати. По паспорту 20 лет. Новая жизнь, молодое тело. Даже граф, пусть и курьер. Ехали мы по городу не меньше часа, учитывая пробки, и всю дорогу оно постоянно ругался. Делал он это виртуозно, причем на любую помеху. Машина свернула с широкого проспекта и, пропетляв по узким улочкам, въехала в район, разительно отличающийся от того, что я видел десятью минутами раньше. Кирпичные серые пятиэтажки, мусор на пожелтевших и вытоптанных газонах, то здесь, то там были разбросаны какие-то подобия изуродованных и полуразобранных детских площадок. На покосившихся лавочках я заметил несколько шумных компаний, распивающих алкогольные напитки. Пейзаж навивал тоску. В воздухе висела какая-то давящая безнадега. Да уж, нет, из такой дыры надо срочно выбираться. «Это что за район такой?» вырвалось у меня, словно это было природное желание разобраться в происходящем. «Действительно, амн... амн... амнезия», вздохнул Вано, сочувственно посмотрев на меня. Бирюлево это, окраина Москвы. Да, место не столь фешенебельно, как, например, в центре. Но живем мы с тобой здесь. Забыл?» «Нет, конечно, не забыл», — заверил я его. Да уж, в прошлой Москве я бывал в Бирюлёво. Несколько раз туда на заказы ездил. Вполне себе современный район. Однако здешняя Бирюлёво разительно отличалась. Этакий Гарлем 60 годов в Нью-Йорке. Только без негров. оно не спеша проехал по узкой улочке между двумя домами, заставленные различными машинами, примерно такого же класса, что и Колымага, на которой мы ехали. Я остановился у вывески, на которой изначально было написано магазин. Но две буквы отсутствовали, в результате чего, как ни прискорбно, осталось только магаз. Атмосферно, что тут скажешь? Так, повернулся он, с надеждой глядя на меня. У тебя деньги есть? Да, вроде, кивнул я, вспомнив про пятерки в своем портмоне. «Отлично! Пойдем жратвы прикупим, а то дома, между прочим, шаром покати!» «Ну, сказано, сделано. В магазине, который напомнил мне стандартные магазины у дома из прошлого мира, было жарко. Но у кондиционеров не наблюдалось. Лишь у потолка, над кассой, вяло крутился довольно старенький вентилятор, слабо разгоняя духоту и создавая хоть какую-то прохладу». «Привет, Ксюха!» – бросил мой спутник, сидевший за кассой худенькой черноволосой и черноглазой девчонки, весьма симпатичной, одетой в синие джинсы и красную кофточку, которая аппетитно обтягивала явно немаленькую для ее комплекции грудь. «Привет, Хромов!» – недовольно ответила она. «Сколько раз тебе говорить? Я не Ксюха, я Оксана!» «Да ладно тебе, Ксюха, бычить, подумаешь!» Вано, игнорируя ее замечания, устремился в недра магазина, а я, не зная что и как, последовал за ним, чувствуя, как спину сжет неприязненный взгляд кассирши. «Не в духе сегодня», — сообщил он мне, кинув во взятую по пути корзину несколько упакованных нарезок каких-то колбас и кусок сыра. «Сколько у тебя денег-то? Ты вроде должен был зарплату получить как раз перед тем, как тебя накрыло». «Двадцать рублей сейчас», — признался я, ожидая реакции собеседника. «О, живем», — радостно заметил тот. «Пару рублей точно можно потратить». Не знаю здешних цен, но если учесть, что мы набрали практически целую корзину, и это встало нам, если верить кассирше, которую друг по-прежнему упорно называл Ксюхой, всего в три рубля. В принципе, терпимо, тем более на двоих хотя мы и не шиковали, хлеб, сыр, нарезки, какие-то консервы и пакеты с замороженными продуктами, бутылка воды, ну и упаковка баночного пива со странным названием «Жесть», которая, кстати, обошлась практически в половину суммы. «Чипсами догоним», – заверил меня Вано. «Мне их выдают на работе за вредность, понимаешь?» Я удивленно уставился на него, не веря своим ушам. — Хорошая работа. — Нет, этот вирус у тебя в башке точно что-то повредил, — весело заметил он. — Ну, админ же я, системный. Мне положены кола и чипсы. Они даже в бюджете компании заложены. Ты что, не знаешь? — Так расплачиваться-то будем? — недовольно посмотрела на нас кассирша. — Ты расплатись тогда, — повернулся ко мне Хромов. — Я потом отдам. Согласен? — Сдается мне, что память у моего друга в этом отношении явно будет короткой. Ну Ладно, что уж тут делать. Я извлек на свет кошелек и, достав пятерку, протянул девушке. Но взять ее она не успела. В магазине, как это обычно бывает, появились новые покупатели. Трое молодых парней и девчонка примерно моего нынешнего возраста. Мужики весьма типажные, простоватые лица. Я сказал бы, что это этакие братки из 90-х моего мира. Кровь с молоком, грубые черты лица и какая-то странная пустота в глазах. Бритые наголо головы, мощные, практически квадратные фигуры. Судя по рельефным торсам, качалку они посещали регулярно. На всех джинсы и футболки с непонятными абстрактными рисунками, но не такие потертые, как у меня. А вот девушка была бы, на мой взгляд, более привлекательной, если бы не короткая мальчишеская прическа, которая ей, платиновой блондинке с голубыми глазами, совершенно не шла. «А то, хороший ты парень, Наташка», как пелась в одной детской песенке. Вдобавок она была в бесформенных штанах размера на три, наверное, больше нужного, и такой же футболки, оверсайз, короче. Руб за сто, местные гопники. Покосившись на воно, я заметил, что тот слегка побледнел и тоже насторожился. «Привет!» — прямо с порога выпалил один из новоприбывших, парень повыше и помощнее на вид. То, как он держался, выдавало в нем предводителя компании. «Привет, Фант!» Мне показалось, или в глазах девушки проскользнул испуг? «Нет, похоже, не показалось». «Ты это, помнишь, что я тебе говорил? Бабло собрала?» «Нет пока», — дрогнувшим голосом ответила та. «Еще пару дней, всего пару дней». «Так не пойдет, подруга», — строго произнес тот. «Все сроки вышли, но можешь отработать». Его взгляд вдруг стал масляным. «Мы не откажемся, да, парни?» Он весело заржал, и к нему присоединились друзья. Ну, за исключением девушки, которая презрительно хмыкнула, что-то проворчав себе под нос. «Я отдам», — тем временем испуганно уставилась на фанта-кассирша. «Два дня». «Говорю же, поздно», — предвкушающе ухмыльнулся тот и, сделав шаг к кассе, ловко схватил взвизгнувшую девушку за руку. «Пошли в подсобку, расплатишься за свои беды. Васек, Петрович, поднимите ее, чтобы не брыкалась». «Не надо, ребят, не надо!» В голосе Ксюхи звучали панические нотки. Вот же, блин, ну везде одно и то же. Я почувствовал, как в груди поднимается обжигающая злая волна своей прошлой жизни. В общем, был у меня неприятный опыт. Вмешивался, когда четверо дебилов пытались разложить на траве за гаражами девушку, которая явно не могла за себя постоять. Загремел в больницу, но, надо признать, трое из моих оппонентов оказались там же, только в тюремной больнице. Не знаю почему, но это происшествие что-то во мне кардинально изменило. Когда видел насильников, мне реально срывало крышу. Как-то раз чуть срок не заработал, но, увы, ничего поделать с этим не мог. Драться я немного умел, по молодости пару лет занимался боксом. Но чтобы там хоть чего-то добиться, нужно было прикладывать усилия, а этого мне делать точно не хотелось. Вот и бросил это дело. Однако навыки остались и несколько раз по жизни мне помогали. К тому же я давно понял, что в подобных драках надо бить первым, играя на опережение. «Ты девушку-то оставь, видишь, она с тобой идти никуда не хочет», — негромко сообщил я Фанту, старательно подбирая слова тот от неожиданности даже выпустил руку кассирши которая сразу сжалась глядя округлившимися от изумления глазами то на парня то на меня подобные глаза были и у спутников фанта которые явно такого не ожидали что ты сказал ушлепок шагнул ко мне бритый предводитель банды сема ты чего это ж фант услышал я испуганный шепот друга который понимал, чем все это может закончиться. «Ты плохо слышал?» поинтересовался я у здоровяка, не обращая внимания на слова в «Слышь, граф, ты че таким смелым стал?» хмыкнул тот, ехидно разглядывая меня, как кот, который смотрит на мышь. «Накидался химией, что ли?» «Ну, похоже, надо тебя протрезвить. Ты ж вроде, я слышал, в больничку попадал. Готовься вернуться». Я почувствовал, что сейчас начнется, и ударил первым. Учитывая, что мой соперник не был готов к подобному повороту событий, удар в подбородок отправил Фанта в нокаут, и он с грохотом рухнул на пол, каким-то чудом не опрокинув стеллаж за своей спиной. «Да ты чего творишь?» – с криком ко мне бросились двое его друзей, пришедших в себя после секундной заминки. Я встал в стойку, осознавая, что сейчас мне прилетит. «Ну, попробуем хотя бы». Одного я встретил прямым в подбородок, правда, Крепыш устоял на ногах, словно не замечая боли. «Блин, похоже, я просто оглушил его, а вот от второго увернуться не смог». К тому же у него в руках вдруг появилась дубинка, напоминающая знаменитые демократизаторы из моего мира. Грудь обожгла боль, и я отлетел, проскользнув метров пять по плитке, и остановившись у одного из стеллажей с разными продуктами, на которые было обидно смотреть. Вано, выругавшись, бросился на ближайшего парня, который пришел в себя после моего удара. Тот просто отшвырнул Потлатова, практически не прикладывая усилий. А ударивший меня, тем временем, снова направился ко мне, поигрывая дубинкой, с явным намерением завершить начатое. То, что случилось дальше, стало для меня огромным сюрпризом. Мои руки внезапно засветились ярким светом, и по ним побежали разряды искр. Я на автопилоте поднял правую руку и направил в сторону противника. Из нее вырвалась тонкая извилистая багровая молния, врезавшись в бок гопника. Тот внезапно затрясся, как в припадке, словно его ударило током и рухнул на колени, глядя на меня глазами, полными боли и изумления. Второй, который был одернулся на помощь товарищу, замер с опаской, следя за моими руками. «Эй, ты чего? Не надо, слышь, мы погорячились!» затараторил он, растерянно оглядываясь на хмурую девчонку, что пришла с ними. Она же оценивающе смотрела на меня, будто пытаясь понять, что же происходит. «Верка, ты что ждешь? Не видишь, он вдруг магом стал!» Давай вдар, ты что же, маг? Но та не ответила, просто продолжая смотреть. Дуэль взглядов длилась секунд тридцать, после чего девушка как-то неопределенно хмыкнула и, развернувшись, покинула магазин. С ее уходом из последнего стоящего на ногах гопника словно воздух выпустили, как из воздушного шарика. Ты это... Как тебя там, граф? Семен, мы уходим, восек валим. Его напарник, который попал под мой удар, застонал и поднялся, держась за бок. Пошатываясь и с опаской поглядывая на меня, он захромал к так и не пришедшему в себя фанту. Вдвоем с товарищем они подхватили своего предводителя и молча вытащили из магазина, стараясь не смотреть на меня. А я почувствовал, как сознание угасает, и я проваливаюсь в какую-то темную бездонную яму.